Здравствуй, утро. Свою утреннюю процедуру Анастасия адаптировала к условиям дачного участка. Утром, желательно с восходом солнца, босиком выйти на участок, подойти к тем растениям, которым захочется. Можно потрогать их. Делать это нужно не по какому-то трафарету или строго повторяющемуся изо дня в день ритуалу, а так, как захочется какое появится желание, но делать это необходимо до умывания. Тогда растения будут чувствовать запахи веществ, выделившихся за время сна из организма через споры кожи. Если тепло и есть рядом хоть маленький участок с травой, а желательно, чтобы был он, нужно лечь на него и минуты 3-4 потягиваться. Если на тело при этом заползает какая-нибудь букашка, Не сгонять ее. Многие букашки раскупоривают на теле человека поры, прочищают их. Как правило, закупориваются те поры, через которые и выходят токсины, выносящие на поверхность кожи всевозможные внутренние болячки, позволяя человеку смыть их. Если на участке есть какой-нибудь водоем, необходимо окунуться в нем. Если нет, можно облить себя водой. Стоять при этом необходимо босиком недалеко от грядок и растений. Еще лучше между грядками или, например, одно утро рядом с кустами малины, другое – смородины и так далее После обливания не надо сразу вытираться. Капельки воды с ладоней нужно стряхнуть, как бы разбрасывая их на окружающие растения Капельки воды с других участков тела Нужно также стряхивать руками после этого можно проделывать обычные процедуры умывания и пользоваться всеми приспособлениями к которым вы привыкли.